Закари Эзра Роулингс, прежде чем забрать своё пальто из гардероба, трижды поглядывает на часы. Перечитывает записку: "Терпение и стойкость. Час ночи. Принесите цветок". На 94% он уверен, что "Терпение и стойкость" это именно Львов на ступеньках Нью-Йоркской публичной библиотеки, которая всего в нескольких кварталах отсюда. Оставшиеся 6% неуверенности не стоят того, чтобы рассматривать иные возможности. Да и минутная стрелка, похоже, отмеряет время быстрее, чем ей это свойственно. "Благодарю вас", говорит он гардеробщице, которая приносит его пальто, и делает это с чрезмерным энтузиазмом, судя по выражению её лица, каково и легко считывается, несмотря на то, что часть лица скрыта под маской. Но Закири уже на полпути к выходу. Там он медлит, припомнив единственную инструкцию, содержащуюся в записке, и стараясь действовать незаметно, вытягивает один цветочек из композиции, поставленной у входной двери. Цветок бумажный, лепестки вырезаны из книжных страниц, но что ни говори, этот цветок другого ему не найти. Всё идёт Прежде чем выйти, он снимает маску, засовывает ее в карман пальто. Без маски ему уже как-то не по себе. Уличный воздух сталкивается с ним ледяной стеной, и тут же он сталкивается с чем-то еще покрепче, что сбивает его с ног. «Ох, ради бога, простите!» — раздается над ним. Часто моргая, Закири поднимает глаза, ужаленные морозом. Из затуманенное выпитым зрение настаивает на том, что к нему обращается очень вежливый полярный медведь. Ещё пару раз смаргнув, он добивается того, что полярный медведь утрачивает некоторую долю своей пушистости и размытости и оборачивается белоснежной седой дамой в столь же белой шубке. Дама протягивает ему руку в белой перчатке. Приняв руку, Закари позволяет даме-медведице помочь ему подняться на ноги. «Бедняжка», — сочувственно говорит она, а белые перчатки её порхают над его плечами и лацканами, сами при этом каким-то чудом не пачкаясь. Дама озабочно поджимает ярко накрашенные губы. «Вы целы? Я даже не видела, куда я иду. Такая глупость!» «Всё в порядке», — отвечает Закери. Брюки его в ледяной крошке, а плечо ноет. «А у вас?» — интересуется он. Хотя ни у дамы, ни у её шубки, ни волосок с места не сбился, и обе они кажутся теперь даже не белыми, а скорее серебристыми. «Я цела, невредима в той же мере, в какой невнимательна», отвечает она, снова порхая перчатками. «Давненько никто не падал к моим ногам, даже в таких обстоятельствах, так что я в целом признательна вам, мой дорогой». К вашему слогам клонится Закери, автоматически улыбаясь. Боль в плече утихает. Он чуть было не спрашивает даму, не с Москва Рада ли она возвращается, но его слишком заботят убегающие минуты. Хорошего вечера, прощается он и, оставив её в пятне света под навесом у входа в Олганкин, торопится дальше. Свернув на Пятую авеню, он снова сверяется с часами. Несколько минут ещё есть. По мере того, как он приближается к библиотеке, подшуршание автомобильных шин по влажной дороге. Его автопилот начинает сбоить. Руки окаченели. Глянув на них, он видит уже помятый бумажный цветок. Подносит его ближе к глазам. Может, станет понятно, из какой книги сделаны лепестки, но текст по-итальянски. Подойдя к библиотеке, он замедляет шаг. Несмотря на поздний час, народ вокруг есть. Несколько мужчин, все в чёрных пальто, смеются и болтают на светофоре, ждут зелёного света, чтобы перейти улицу. У низкой каменной стенки целуются какая-то парочка, на лестнице никого нет, и библиотека закрыта. Ноль вы на своём посту. Закери проходит мимо того, который вроде бы стойкость, и останавливается ровно посередине между двумя львами. Смотрит на часы. 2 минуты второго. Неужели он пропустил встречу? Если, конечно, это была встреча, или нужно ещё подождать. Жаль, что не захватил книгу, привычно думает он, как всегда, когда нужно убить время, и тут же припоминает, что как раз захватил и лезет во внутренний карман пиджака. Но сладостных печали там нет. На всякий случай он проверяет все имеющиеся карманы в туне. «Не это ли ищете?» — спрашивает кто-то из-за спины. На библиотечной лестнице несколькими ступеньками выше закири стоит человек в коротком пальто полувоенного покроя с поднятым воротником и заправленным внутрь толстым шерстяным шарфом. Тёмные волосы с проседью на висках обрамляют лицо, которое допустимо было бы назвать красивым, если снабдить красоту эпитетами суровое и непривычное. Он в чёрных брюках и начищенных туфлях, но Закери не помнит, чтобы видел его на балу. Рукой в чёрной перчатке он держит сладостные печали. Вы её у меня украли, ахет Закери. Нет, украл её у вас кое-кто ещё, а вот я выкрыл её у них. Объясняет человек, спускаясь по ступенькам и останавливаясь рядом с Закери. Не стоит мне благодарить меня. волоски на затылке Закири узнают голос раньше, чем он сам. Это рассказчик. За вами следят люди, которым эта книга нужна, продолжает тот. Пока что они думают, что она у них. У нас сейчас есть окно во времени, в которое им ходу нет. Окно это закроется примерно через полчаса, когда до них дойдёт, что они потеряли. Пойдёмте со мной. Человек засоввывает сладостные печали в карман пальто, миновав терпенье, спускается с лестницы и направляется на юг. Он идёт, не оглядываясь. Закири, помедлив, следует за ним. "Кто вы?" спрашивает Закири, нагнав человека, когда тот уже на углу. "Можете называть меня Дыриан." "Вас в самом деле так и зовут? Разве это имеет значение?" В молчании они переходят улицу. А для чего цветок? спрашивает Закери, окаченелыми пальцами приподняв бумажный цветок. Хотел посмотреть, следуете ли вы инструкциям, отвечает Дариан. Вы справились, хотя цветок и не настоящий. Умейте, по крайней мере, импровизировать. Дэриан забирает цветок, укорачивает у него стебелёк и вставляет себе в петлицу. Закери прячет онемевшие руки в карманы. Вы даже не спросили, кто я такой, замечает он, не понимая, как можно быть таким загадочным и таким неприятным одновременно. Вы Закери Эзра Роулингс. Закери ни в коем случае не Зак. Родились 11 марта 1990 года в Новом Орлеане, штат Луизиана. В 2004-м, вскоре после того, как родители развелись, переехали с матерью на север штата Нью-Йорк. Последние пять с половиной лет учитесь в университете в Вермонте, в настоящее время работаете над диссертацией по теме гендер и нарратив в современных видеоиграх. Индекс академической успеваемости очень высокий. Интроверт с умеренной склонностью к беспокойству. Есть несколько человек, с которыми вы дружны, но по-настоящему близких друзей нет. Дважды состояли в серьёзных романтических отношениях, оба раза дело кончилось плохо. В начале этой недели вы взяли книгу в библиотеке, вследствие чего книга засветилась в онлайн-каталоге. и с тех пор ее и вас вместе с ней стало возможно отслеживать. Следить за вами труда не составляет, но они дополнительно прослушивают ваш телефон и установили маячок, который вы, к счастью, оставили у себя в отеле. Вы любите хорошо приготовленные коктейли и натуральное какао, и, пожалуй, вам следовало бы носить шарф. Так что я знаю, кто вы. «Вы забыли еще, что я...» «Рыбы!» Сквозь сжатые зубы цедит Закири. «Ну, я полагаю, это и так понятно, при упоминании даты рождения», — дернув плечом, отвечает Дориан. «А я телец, и если мы выберемся из этой истории, стоит, пожалуй, попросить вашу матушку составить мне гороскоп». «А про мать-то мою что вам известно?» — в изнеможении спрашивает Закири. Он с трудом поспевает за Дорианом, и на каждом перекрёстке порыв ледяного ветра пронизывает его насквозь. Следить за названиями улиц он перестал, но, похоже, движутся они на юго-восток. «Мадам Лав Роулинс — духовный наставник», — говорит Дориан, в очередной раз куда-то свернув. Жила на Гаити всего до четырёх лет, но порой имитирует акцент, поскольку есть клиент, которым такое по вкусу. специализируется на психометрии, балуется гаданием на картах таро и чайных листьях. В Новом Орлеане вы жили над её магазином. Там ведь и находилась та дверь, которую вы не открыли. Верно? Закери удивлён, откуда ему известно про дверь, но потом простой ответ сам приходит ему в голову. Вы прочли книгу просмотрел несколько первых глав, если их можно назвать главами. Мне было любопытно, от чего вы так к ней привязаны. Теперь я понимаю. Они не должны знать, что вы в книге, иначе вами заинтересуются ещё больше. Сейчас они гоняются за книгой. Да, кто же они такие? вздыхает Закери, и они сворачивают на улицу пошире, в которую он узнаёт парка Веню. группа вздорных ублюдков, которым кажется, что они делают благое дело, хотя это сущее заблуждение. Дариан так ощетинивается, что на взгляд Закери раздражение его может иметь личную подоплёку, и не исключено, что оно обоюдно. Мог бы преподавать вам урок истории, но сейчас времени на это нет. Так куда мы идём? в их американскую штаб-квартиру, которая к счастью всего в нескольких кварталах отсюда. Погодите, мы что, идём к ним? Я не там сейчас почти никого нет. И это нам на руку. Когда придём, вы отдадите им это. Дэриан достаёт из сумки книгу, но это не та. Это толще синее и кажется очень знакомой а на крышке выдавлен золотым рисунок бюст Ареса Закери поворачивает её крышком взглянуть на заглавие но он и так знает что там век сказаний или красота мифологии библиотечная наклейка с шифром оторвана Вы взяли её из библиотеки Обвинение звучит как очевидность, стоит произнести его вслух. Вы там были. Правильно? Как тебе врана 10 очков. Хотя не очень-то умно было с вашей стороны собрать все книги и оставить их без присмотра, когда вам маффин захотелось. Маффин был вкусный, защищаясь, протестует Закери, и Дариан ему на удивление смеётся приятным, глубоким смехом, от которого становится немного теплей. «Вкусный маффин — это просто кекс без глазури», — замечает Дориан, а потом возвращается к делу. «Вы должны принести им эту книгу». «А разве они не поймут, что книга не та?» Откинув заднюю крышку переплета, Закери видит, что штрих-код тоже снят, а на его месте инициалы «Дже-Эс-К». Те, кто за вами следил, конечно, поняли бы, говорит Дрян. Но им сейчас не до того. А те, на кого оставлена их коллекция птиц низкого полёта, им невдомёк, о какой в точности книге речь. Вы дадите им эту, возьмёте у них другую для меня, и тогда я верну вам вашу. Он снова показывает сладостные печали, и у Закири мелькает мысль, что хорошо бы выхватить её и дать дёра. На руки у него так замёрзли, что не вмочь вынуть их из карманов. И потом этот тип, как бы его ни звали, скорее всего, запросто его догонит. И какой смысл во всём этом книгообмене, спрашивает он взамен. Д ориан снова прячет сладостной печали в карман. Вы поможете мне с книгообменом, а я отведу вас туда. Понять, куда именно, не требуется. Но Закире теряется, что на это сказать. Неоновый свет вывески, мерцая, раскрашивает снежный сугроб на обочине то в красный из серого, то снова из серого в красный. «Оно существует», — утвердительно говорит он. «Конечно же существует», — отвечает Дариан. «Вам ли не знать? Вы чувствуете это нутром, иначе вас здесь бы не было». Оно, начинает было с Закери, но закончить вопрос не может. Оно такое же, как в книге? Ему смертельно хочется это узнать, но, наверное, думает он, настоящее никогда не опишешь словами. Оно всегда больше. Без моей помощи вам туда не попасть. продолжает Дариан, когда они стоят на красном свете светофора, хотя машин близко нет. Ну разве что у вас есть какая-то договорённость с Мирабель, о которой мне неизвестно. А кто это Мирабель? спрашивает Закери. Включился зелёный, и они как раз посреди проезжей части. Дариан останавливается, поворачивается к Закери. В глазах вопрос, брови недоверчиво подняты. «Что такое?» — удивляется Закири, когда пауза затянулась настолько, что уже неудобно, и смотрит направо-налево, не наедет ли кто на них. «Вы не зна...» — и Дориан себя обрывает. Скептически вздёрнутые брови сдвигаются, придав лицу выражение озабоченности. Он поворачивается, чтобы перейти на конец улицу. Да ладно, сейчас не досуг, мы почти пришли. Прошу вас слушать меня очень внимательно и точно следовать указаниям. Импровизировать можно, вырывает Цу закерере, ще, чем ему бы хотелось. Только если иного выхода не будет. И ручек пишущих никому не одалживайте, если вам интересно, где именно вам привесили маячок. Там, кто откроет дверь, скажите, что вам надо передать книгу в архив. Книгу покажете, не выпуская её из рук. Если сразу не впустят, скажите, что вас послал Алекс. А кто это? Алекс. Никто. Это пароль. На вас должно быть вот это. позаботьтесь, чтобы это заметили, на особенно внимание не привлекаться. Этот вариант несколько устарел, они сейчас немного другие носят, но лучше я ничего не нашёл. Дариан подаёт ему брелок на длинной цепочке, серебряный меч. Вас проведут через холл, потом по лестнице в один пролёт подниметесь в другой холл, в который выходят несколько запертых дверей. Одну вам откроют. Примерно в это время прозвенит дверной колокольчик. Тому, кто будет вас сопровождать, придётся ответить. Скажите ему, что сами положите книгу на место и сами найдёте выход. Это обычная практика и удивления не вызовет. Сопровождающий вас оставит. А почему вы так в этом уверены? спрашивает Закери, надевая цепочку. В то время, как они делают очередной поворот. По улицам в этом районе в основном жилые, озеленённые. В угловых домах магазины и рестораны. Там строгие требования протокола, и некоторые выполняют их даже строже других, отвечает Дариан, ускоряя шаг. Всегда отвечать на дверной звонок одной из стражейших, и соблюдается в первую очередь. Далее В комнате книги на полках и в стеклянных витринах. Вас интересуют как раз витрины. В одной из них будет книга в переплёте из коричневой кожи с потёртым позолоченным обрезом. Вы сразу её узнаете. Поменяйте её на букл Финча. Сразу же спрячьте книгу под пальто в холлах камеры. Голову наклоняйте пониже, хотя я не думаю, что кто-то из тех, кто камеру мониторит, узнает вас по фотографии. У них есть моя фотография из умляйца Закери. Да, та, что из школьного выпускного альбома. Ничего похожего. Не волнуйтесь. Возвращайтесь тем же путём вниз по лестнице, но спустившись в холл, заверните налево за лестницу. Там есть спуск в подвал, в котором задняя дверь. Она ведёт в садик. В дальнем конце садика калитка. Закройте за собой калитку, поверните направо. Идите до конца проулка на улицу. Я буду ждать через дорогу. Как только замечу вас, начну идти. Следуйте за мной 6 кварталов, и когда будете уверены, что за вами никого нет, нагоните. Вот и всё. Дариан останавливается в затемнённом углу. В середине квартала налево. Серые здания, чёрная дверь, номер 213. Вопросы есть? Да, есть, отвечает Закире тоном повыше, чем собирался. Кто вы, чёрт побери такой? Откуда вы взялись? Почему сами не можете это сделать? Что такого важного именно в этой книге? И кто на самом деле эти люди? И что мы ж сделали с сердцем судьбы? Кто такая Мирабель? И в какой момент всей этой конспирации мне дадут наконец вернуться в гостиницу за моими окулярами? То есть, конечно, очками. Дрианса с вздохом поворачивается к Закери, лицо его лишь наполовину в тени, и теперь видно, что он моложе, чем кажется. Его старят сидеющие виски и сурово сдвинутые брови. Простите моё нетерпение. приглушив голос, говорит Дариан, делает шаг ближе и быстро оглядывает улицу. У нас с вами один и тот же пункт назначения, но прежде чем мы направимся туда, мне нужна эта книга. Сам я добыть её не могу, потому что там меня знают, и если я суну нос в дверь, то больше уже не высуну. Я прошу вашей помощи, потому что верю, что вы захотите мне помочь. Я прошу вас. Даже если вы настаиваете, умоляю. Впервые голос Дориана становится таким, каким он был в темноте на маскараде, с тем музыкальным ритмом сказа, звучание которого и уличную подворотню способно в святилище обратить. Дэриан не отводит глаз, и на мгновение то ощущение у него в груди, которое Закери полагал волнением, сделалось чем-то совершенно иным, но затем снова стало волнением, его бросает в жар. Он не знает, что сказать, поэтому просто кивает, поворачивается и уходит, оставив Дэриана в тени. Сердце бухает у него в ушах, ноги влекут по пустынной улице мимо особняков из коричневатого песчаника, освещённых лужицами света, падающего от фонарей и мерцание маганьков, праздничными гирляндами петляющих в кронах деревьев. Что ты делаешь? Что ты творишь? спрашивает голос у него в голове. Но внятного ответа у него нет. Не знает он, что, почему и даже где, собственно, потому что забыл взглянуть на табличку с названием улицы на углу. Он может идти себе и идти, поймать такси, вернуться в отель, но он хочет назад свою книгу и хочет знать, как все продолжится. Ему дали задание. Квест. Он пройдет его до конца. На некоторых зданиях номеров не разглядеть. Это могло бы сбить с толку, но безошибочно понимаешь, когда дойдёшь до того, что нужно. Это здание отличается от соседних. Фасад не коричневого камня, а серый. Окна забраны фигурными чёрными решётками. Будь на фасаде флаг, можно было бы предположить, что это посольство или закрытый клуб. Как-то на вид дом слишком холоден для жилья. Перед тем как подняться по ступенькам, он смотрит туда, где оставил Дариана, но если тот и ждёт его, то этого не понять. Закери прокручивает полученные инструкции в голове и идёт к двери, тревожность всё льон помнит. Парадный вход освещён задумчиватым фонарём, который висит над металлической табличкой. Закерин клоняется, чтобы её прочитать. Клуб коллекционеров. Ни часов работы, ни какой другой информации. Стекло над дверью матовое, сквозь него виден свет. Дверь чёрная с золотыми цифрами: 213. Определённо это оно. Закири собирается с духом и нажимает кнопку звонка.